Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море. Оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов, когда прикликались рыбаки. Я чувствовал тишину и едва ли сознавал, как безмерно она глубока. Но вдруг до моих ушей донесся всплеск кресел вблизи берега, и кто-то причалил моего дома. Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я вздражал всем телом, и чувство подсказало мне что-то он. У меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня, Но я был так подавлен чувством беспомощности. Ты так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности, и какая-то сила пригвоздила меня к месту. Тотчас же я услышал шаги в коридоре. Дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь, «Ты уничтожил начатую работу. Что это значит?» Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений. Я покинул Швейцарию вместе с тобой. Я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие в ником острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость, и ты отважишься обмануть мои надежды. Убирайся прочь. Да, я отказываюсь от своего обещания. Никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое. Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин покорись. Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твои угрозы не заставят меня совершить злое дело. Наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущена свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь. Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость». Чудовище прочло на моем лице решимость и заскреждало зубами в бессильной злобе. — Каждый мужчина, — воскликнул он, — находит в себе жену. Каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок. Мне присуще чувство привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. — Человек, ты можешь меня ненавидеть, но берегись. Твои дни будут полны страха и горя и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть, но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце свидетели твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен, и поэтому... Если силен, я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле. Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я не преклонен.